Глава 8. Во втором корпусе Принстонского университета, между кабинетом недавно спятившего профессора Роузи и кладовой комнаты, в которой вечно шумели швабрами и тележками с чистящими средствами, располагался кабинет лауреата стипендии Маккартура, физико-теоретика Альберта Ланье. На вид профессору Ланье было лет 45, если без пиджака, если же с ним, то все 50. Постоянные недосыпы, изматывающие головные боли и работа сразу над двумя проектами не оставили его организму ни малейшего шанса выглядеть хоть как-то прилично, так чтобы не вызывать к себе жалости и врачей. Однажды он заснул на автобусной остановке. Он не спал трое суток, и потому никто из прохожих не мог его разбудить. Ему вызвали скорую, полагая, что у него инфаркт. Позже ему пришлось заплатить штраф за ложный вызов, за то, что он даже не умирал. Больше профессор на остановках не сидел. В его кабинет выходила вентиляция, большая труба, что в зависимости от времени года то засасывала воздух, то выдувала его. От этого шума у мистера Ланье начинало чесаться что-то под кожей, как будто тысячи мелких опарышей заползли под неё, а он никак не мог вытащить их. Ланье пытался заставить вентиляцию шкафом, но от того вибрировал шкаф, стучал по полу, по стене, стучал книгами в себе самом, создавая ещё больший шум. После того, как несчастный мистер Роузи, автор трёх научных работ, пяти учебников и более двадцати статей, почётный член отборочной комиссии всего физического сообщества, пришёл на работу в одних только ботинках и без единого куска ткани на теле, Альберт Ланье надеялся получить его кабинет. Но кабинет достался другому профессору, лишив несчастного Альберта последней надежды на тишину. Поэтому свою научную теорию он обдумывал в лаборатории, а здесь готовился к лекциям. 5 лет назад Ланье стал лауреатом стипендии Маккартура. Тогда это было отличным поводом для повышения престижа факультета, не очень популярного среди спонсоров. Не многие хотят финансировать физиков, а тех, кто хочет, обычно не интересует результат, которого нужно дожидаться годами или не дождаться вообще. Поэтому лучше всего спонсируются практические изобретения, вроде линз из жидких кристаллов или пластика из биоугля. Что же касалось масштабных проектов по опровержению существующих физических теорий, то они оставались менее востребованы у людей с деньгами, чьей заботой было заработать на своих вложениях, если не в этом, то хотя бы в следующем десятилетии. Последний год мистер Ланье работал над квантовой запутанностью частиц, а параллельно преподавал физику у второго курса. Больше курсов он взять не мог, не брать их совсем не позволяла дирекция университета, а именно декан Сноузи, человек в дорогом костюме с дорогим одеколоном, с машиной, выброс которой не превышал положенных норм, в общем, совсем тем, что для Альберта было незначимым и смехотворным. Единственной дорогой его вещью был костюм, единственным транспортом мопед, единственная возможность продолжить работу в университете, вести лекции. Он привёл в порядок перепутанные листы, растрёпанные волосы, бардак на столе, сгребя его в выдвижной ящик, собрал все мысли, надел пиджак и вышел из кабинета. Сегодня у него должна быть последняя на этой неделе лекция по всем известной теории Эйнштейна. Аудитория на третьем этаже была очень душная, такая душная, что мистер Уланье приходилось расстёгивать верхнюю пуговицу рубашки, чего он делать совсем не любил. Он всегда застёгивался на все пуговицы и закрывался на все замки. Он доедал все сосиски на тарелке, все чипсы в пакете, поливал все цветы в кабинете, а ещё пользовался всем мылом в туалете. Их было 4, над каждым умывальником по одному. Он повторял эти ритуалы каждый день, стараясь сделать это незаметно. Он заходил в туалет, когда никого не было, иначе этот кто-то мог услышать, как мистер Ланье смывает четыре раза, а руки сушит ровно минуту. Это очень долго, когда все спешата и ждут за твоей спиной, но совсем недолго, когда идёт лекция или студенты пишут зачёт, тогда эта минута проходит молниеносно. Тогда всем не хватает последней минуты. Время движется иначе в разных условиях. В условиях скорости и пространства это невозможно представить, но легко понять на вычислениях и примерах, которые приводил студентам Ланье. Он знал, что время, окружающее нас, нелинейно, что его вообще не существует, оно условность, а любую условность можно обойти. Нельзя обойти лишь данность Ту данность, что одышка подступала к горлу мистера Ланье быстрее, чем он переступал за порог 302-й аудитории. Здесь было очень жарко и очень светло. Если брать примеры из жизни, а мистер Ланье только из жизни их и брал, то 302-я аудитория напоминала единственную парилку во всей этой богадельне. Студенты здесь снимали свои толстовки и свитера, пиджаки и кофты, оставаясь в одних только футболках и топах. Ланье не мог ничего снять. Это не подобает преподавателю снимать с себя пиджак. Не для того он его сюда надевал, чтобы здесь же и снять. Солнце нещадно било в окно, оно будто отгораживало аудиторию от лектора. Мистер Ланье постоянно щурился, пытаясь разглядеть тех, кто смотрел на него, тех, кто слушал, что он говорил. А говорил он об Онштейне. О жизни великого учёного мы говорили с вами на прошлых занятиях, начал Ланье. Множество открытий принадлежало Эйнштейну, но основное из них это создание теории относительности. Ванье оглядел аудиторию и продолжил. Надо сказать, что теория относительности это общий термин для двух теорий: общей и специальной. Первый появилась специальная теория относительности, из которой следует, что скорость света будет всегда неизменной относительно любого тела, с какой бы скоростью оно ни двигалось, а время при скоростях близких к скоростям света замедляется. А если время замедляется, значит, это может позволить нам чисто теоретически совершать что? Аудитория молчала. Правильно, совершать путешествие в будущее. Иногда Ланье казалось, что он говорит сам с собой, но это был неплохой разговор. Так, специальная теория относительности открыла для нас возможность путешествия в будущее. Теперь мы можем контролировать время, а значит, и любое из его течений. Значит, чем быстрее будет лететь самолет, тем медленнее будет идти время? Абсолютно верно. обрадовался Ланье. Он всегда радовался хоть каким-то мыслям студентов, а уж верным тем более. Получается, первые машины времени станут что-то реактивное? Ракета, например? Если мы говорим о будущем, то да, улыбнулся профессор. А если о прошлом? А вот тут начинается самое интересное. Ланье выдержал паузу. Все молчали. Он любил такие паузы, в которые все молчат. Он чувствовал, как управляет всеми. Ему казалось, он даже слышал, как шевелятся извидены в этих неподвижных умах. Когда он набирал эту группу, он не думал, что наберётся и 10 человек, но пришло гораздо больше. На его лекции записалось 23 студента, и пускай двое пришли по ошибке, но даже они сидели сейчас, затаив дыхание. Так что, с прошлым? Мы можем отправиться в прошлое. Можем? И об этом нам говорит тот же Эйнштейн, но уже в своей общей теории относительности. Он создал её для путешествия в прошлое? Отнюдь. Он не верил, что такие путешествия возможны. Но как мы знаем, нет таких законов физики, которые препятствовали бы путешествию во времени. Общая теория относительности подтверждает возможность перемещения в прошлое. Весь вопрос в том, какое это прошлое наше или нет? Весь вопрос, какая эта вселенная? Также Эйнштейн с большим скепсисом относился к такому известному нам всем явлению, как квантовая запутанность частиц. Ванье посмотрел на аудиторию и понял, что это явление известно было только ему. Кто-нибудь знает, что такое квантовая запутанность? Молчание было исчерпывающим. Понятно. Он стёр всё с доски и начал рисовать. В микромире есть такое понятие, как суперпозиция. Что это значит? Это значит, что одна частица может находиться в нескольких местах одновременно. Это если бы взять меня, например, и клонировать. Нам это трудно понять. Наш мир и законы в нём очень рациональны. Всё, что нас окружает, подчиняется законам физики, но в микромире, в мире частиц, фотонов и атомов нет земных законов. Поэтому сложно поверить в то, что даже представить нельзя. Так вот, он начертил на доске овал и разделил его пополам. Одна частица может разделяться на двое, и это также будет та же самая частица, только в двойном экземпляре. И каждая из них сможет держать связь с другой, потому как они часть от целого. И если одну частицу, к примеру, поместить на огромное расстояние от другой, предположим, в космос, а другую оставить на Земле, то обе они будут связаны друг с другом, и влияя на одну, мы заметим закономерные изменения и в другой. Таковы законы природы на её микроуровне, и это неотъемлемая часть нашей реальности. Эйнштейн же назвал это явление жутким действием на расстоянии. Почему жутким? Потому что он не находил ему объяснений. Ланье хотел было сказать ещё что-то, но посмотрел на часы. Ему было жаль уходящего времени. Он не особо любил учить. Единственное, чего он хотел, это вернуться в лабораторию и продолжить работу над экспериментом. Он занимался квантовой запутанностью частиц. Он считал её самым таинственным и даже мистическим явлением во Вселенной. Мы часть этого мира, говорил он себе. Да, наш мир и человек в частности живёт по иным законам, но должно же быть что-то, что убрало бы эти условности. Эти грани между миром частиц и нашим миром. Кажется, он долго молчал, так долго, что не заметил, как тишина сменилась шумом, а шум хаосом, он не услышал звонка. С ним часто такое случалось.